Глава 210. Предстоящая битва, часть п е р в а Через неделю после того, как исследовательская группа вернулась из пустыни Моас, у короля Мелтера состоялся обед. Как правило, кор т р е й предпочитал наслаждаться едой в нерабочей обстановке, но из-за своего напряженного графика ему пришлось нести определенные корректировки. И вот, в то время как одна его рука изящно орудовала столовыми принадлежностями, другая была занята обработкой документов. <связывая> «От одного только взгляда на вас мне становится дурно!» Сказала с и д е в ш и я напротив него Вероника. «Ваше Величество, магический конкурс уже закончился. Разве вам стоит себя так нагружать? Вам определенно следует отвлечься». «Все нормально. Моя голова в состоянии справиться с этим. Что ж, мне тоже хотела с вами кое о чем переговорить». «Хм...» Кор т р е т и посчитал, что работать во время совместного обеда было не вполне прилично, потому он сразу же отложил в сторону листы бумаги и перо, вооружившись ножом. «Хорошо. Не был слишком лезороким. Рассказывай свою историю». «Ладно, она достаточно короткая». Вероника доела свой пятый бифштекс и обвела взглядом дворцовый ресторан. «Ваше величество, вам интересно з н а т ь кое-что о наших гостях?» «Ну?» да. «Конечно. Так вот, то, что один из них – высший эльф, центральная фигура Эльфхейма, а другой – пресловутый дракон восточных морей, вы сами знаете. Так же вы наверняка понимаете, что если что-то пойдет не так, это может оказаться фатально. Несмотря на то, что этих особ рассматривали как государственных гостей, но сотни лет назад, когда строился данный дворец, никто даже не предполагал, что в нем будут присутствовать высший эльф и дракон. Кур-третий был хорошо об этом осведомлен, но с нетерпением ожидал дальнейших слов в е р о н и к и В конце концов, она знала обоих гостей и обладала достаточной компетенцией, чтобы выступать в роли арбитра. И вот неудивительно, что Вероника вскоре р а з в е я л этот туман неизвестности. Суть в том, что проблемы как таковой нет. Даже если их отношения натянуты, они не станут сражаться друг с другом. А как насчет той напряженной атмосферы в первые день их знакомства? «О, дело в том, что в этот момент на заседании присутствовал малыш. Без него у них нет ни одной причины бросаться друг на друга, мы просто должны д и с т а н ц и р о в а т ь их от малыша». Суждение Вероники было правильным. Эллиной не желала встречаться с кем-то вроде морского дракона, в то время как Аквилла п р е д п о ч и т а л держаться подальше от скучных и спокойных эльфов. Вся эта ситуация была обусловлена лишь тем, что на их встрече присутствовал Теодор Миллер, Выше л ь ф непроизвольно принялась укорять морского дракона, жаждущего чужих богатств, что и привело к определенным трениям. Однако эта проблема саморазрешалась, если Теодор отсутствовал. «Если рассматривать ситуацию с этого ракурса, то хорошо, что с тех пор малыш прилежал а себя в комнате. Время подобрано просто идеально. Как он, кстати? Должно быть это из-за поездки». «Ну, не совсем так, но...» Пробормотала Вероника. Она навещала т е о д о р а и поняла, что это произошло не из-за болезни или усталости. Это был переходной период. Данный симптом приводил к полному о б е с с и л и в а н и ю человеческого тела и последующему подвержению его процессу регенерации. Она не знала, что произойдет, но было ясно, что после посещения руин Теодор сумел добиться дальнейшего прогресса. «Быстро...» «Слишком быстро, как бы я об этом ни думала». Подумала, в з в о л н о в а н н а Вероника, вспоминая лежащего в постели Теодора. У драконов Красного Клана были мощные боевые инстинкты. у н а с л е д о в а в эти гены, Вероника получила инстинктивную способность понимать силу других. И она смогла увидеть это. Несмотря на свое излеможденное состояние, внутренняя сила Теодора просто кипела. И от одной лишь мысли об увиденном сердце Вероники бешено заколотилось. Тук-тук-тук. К т о времени, как Веронике удалось успокоиться, трапеза уже подошла к концу. Слуги забрали тарелки и прочую посуду, после чего на столе появилась карта материка. Увидев карту, Вероника нахмурилась и спросила. «Ваше величество? раз ты пришла, нам стоит кое-что обсудить», — сказал Курт р е т и й Затем он посмотрел своими впалыми глазами на заготовленную им карту и заявил. «Период перемирия еще не закончен». Но Андрас не будет дожидаться его конца. Я думаю, что нам не удастся избежать вспышки локальных войн. Конечно, они не из тех людей, которые будут сидеть у себя на заднем дворике. В этом вопросе их мнения совпадали. Согласно толковому словарю, локальные войны обозначались как война, имеющая место в ограниченном регионе. Однако на севере это понятие несло в себе совершенно другое значение. Перемирие между северными державами, Андрасом и Мелтором, всегда основывались на том, что они обязывались не вторгаться на территорию друг друга. Однако оно не означало, что они не могли в ступить на территорию других. Другими словами, во время перемирия битва могла происходить где угодно, кроме Севера. И на протяжении многих веков их противостояние подобная ситуация стала вполне обычным явлением. Как думаешь, Вероника, где может возникнуть проблема? Ну, самое возможное направление конфликта — это... Ответила Вероника, ткнув указательным пальцем в карту. В последнее время карга стал достаточно влиятельным. Да, л я а н д р а с это настоящая жемчужина. Кроме того, именно там локальные войны происходили чаще всего. Но у меня слегка иное предположение. Какое? Вот. Палец Курт указывал на королевство Салдун. По словам секретных агентов Белой Башни, текущая ситуация в Салдуне весьма неустойчива. «Королевская семья и дворяне собирают своих воинов, но и правительство Лайрона, судя по всему, хочет на этом нагреться. Новоназначенный папа производит впечатление довольно агрессивного человека. Думаете, может начаться гражданская война?» «Насколько мне известно, принц н а й т р а л и з о в а л несколько восточников. Церковь Лайрона не признает людей, которых нет в их Библии». «Да, н е такие», — мрачно подтвердила Вероника. Королевство Лайрон не ладило с магами, а также подвергало дискриминации людей, которые не соответствовали их доктринам. Вероника могла быть смесью человека и дракона, но с тех пор, как она присоединилась к б а ш н е м а г и и к ней относились как к человеку. Для нее было естественно ощущать отвращение к Лайрону, религиозному государству, которое подвергало дискриминации все другие расы. Однако ее голова заполнилась сложными мыслями по совершенно другой причине. Черт! «Это может перерасти в нечто более серьезное». «Согласен, а потому нужно созвать совещание для обсуждения этого вопроса», — кивнул головой Курт. После чего нажал на кнопочку «Звонка, установленный на столе». Вскоре после этого подошел слуга, и король выдал ему неотложное поручение. «Наставьте это сообщение мастерам башен и государственным министрам. Через час состоится королевское собрание». В отличие от Вероники, у которой внезапно появилось много работы, т е д о р встал с постели и сразу же направился в тренировочный зал. Он пробудил свои чары, но, использовав их несколько раз внутри глатани, т е д о р у потребовалось недели, чтобы прийти в себя. Только вчера Тео смог нормально ходить, но сегодня он уже мог без проблем использовать магию. «Учитель сказал мне отдохнуть еще несколько дней, но...» Видеть перед собой открытый путь и не иметь возможности ступить на него было для мага настоящей пыткой. И вот, не сумев подавить свое желание попрактиковаться в магии, он отправился в тренировочный зал. Теперь он владел волшебством, которое поразило даже глатане, гримуары из эпохи мифов. Раз так, насколько потрясающим оно окажется в действии. Первым делом Теус создал пламя с двумя атрибутами. Это б ы л а к о м б и н а ц и я жара и холода, Двух стихий, которые не могли сосуществовать в природе. Однако Теодор весьма низко оценил значение этого диковинного пламени. Пустая трата маны. Благодаря его чарам жар и холод могли сосуществовать, но они уменьшали силу друг друга. Это была весьма посредственная магия, которая не могла убить даже обыкновенного оленя. Конечно, все могло быть иначе, когда усиление двух противоположных атрибутов приводило к созданию такого заклинания, как «Абраксас». н их простое сосуществование было абсолютно б е с с м ы с л е н н о Принудительная гармонизация не обязательно приводила к созданию волшебства, более эффективного, чем его отдельно взятые элементы. В конце концов, истинная ценность принудительной гармонизации заключалась в создании комбинаций, которые не могли существовать. Она не позволяла магии отрицать друг друга, а также приводить к отрицательной реакции, нивелировать некоторые параметры в магических уравнениях. Его чары позволяли исследовать такие сферы магии, которые до сих пор были попросту невозможны. Именно эта принудительная гармонизация была истинной силой чар, которыми обладал Теодор. Это было похоже на смешанные вместе куски сырой магической силы. Однако Тео не был самоучкой и применял к этому процесс учений Вероники. К тому же есть исключение. Когда он применил свое чаро в животе глатани во второй раз, это было принудительное слияние магии тела. с и л а способная трансформировать тело в иную форму. Принудительная гармонизация сама по себе не обладала каким-то особым смыслом, но история была совсем другой, если она использовалась для тела самого м а к а Это была магия, выходящая за рамки самой жизни. К примеру, если Теодор удастся интегрировать молнию в свое тело, то будет ли он двигаться со скоростью молнии? Ну, одно дело – размышлять над этой идеей, а другое – попробовать ее. «Водор молнии!» Вызвав молнию, Теодор не стал запускать ее, придержав в руке. Затем он сосредоточился на принудителе гармонизации, д о м а при этом о молнии, которая должна была полететь по прямой. Он представлял себе, как его волосы, кровь и даже слюна превращаются в молнию. Затем он прицелился в одну из точек на стене тренировочной комнаты. Даже если он допустит ошибку, тот сможет остановиться у ее края. Теодору показалось, будто ему удалось слиться с молнией. А когда он сделал шаг вперед... Сознание Теодора словно обрубило. Перед его глазами вспыхнул белый свет, а спустя мгновение он увидел себя лежащим на полу. По всему его телу распространялось чувство шока. Его кости и органы не были повреждены, но о столь неожиданного удара разум Теодора не сразу смог вернуть трезвость мышления. «Что? Как? Что случилось?» Интеграция с м о л н е произошла успешно, поскольку он до сих пор чувствовал остаточное действие, п р и н у д и т е л ь н о я г а р м о н и з а ц и и Однако, когда он сделал один шаг вперед, его сознание остановилось, а все его тело заполонилось болью. Не понимая, в чем дело, Тео поднял глаза к потолку. А затем... Это просто безумие! Теодор увидел, что закрепленный на потолке оберег треснул, грозясь в любой момент развалиться на части. Он был похож на рисовое поле во время засухи или паутину. Возможно, так случилось, потому что Теодор превратился в молнию и ударился о стену. Непросто было прорваться через оберег шестого круга. Но конкретно этот оберег явно не ожидал такого воздействия. Силы более чем достаточно. Проблема заключается в отдаче побочных эффектах. Теодор потер покалывающие виски и вышел из тренировочного зала. Чему еще он мог поучиться в разбитой комнате? Теперь ему придется заплатить за ее ремонт, а также отдохнуть, дождавшись, пока не исчезнет пульсирующая боль. у з н а в е в он с об этой с и т у а ц и и н а в е р н я к а бы стал увещевать Тео воздержаться от подобного. Однако вместо того, чтобы жалеть о произошедшем, Теодор пребывал в настоящем восторге от своего нового открытия. С песней боя это сочетаться не будет. После применения ф о р м у л к человеческому телу, о н о станет магическим и автоматически. Это перезапишет любую вторичную магию. б р е д у щ и й по коридору люди, что-то бормочащие себе под нос, было весьма странным явлением, но не в башнях магии. Скорее, другие, наоборот, старались не мешать ему. Однако вскоре перед Теодором появился человек. Г -г Главный маг Теодор? А? Разве вы не с л у ж а щ и й из магического сообщества? Что-то случилось? Услышав вопрос Теодора, клерк встряхнулся, будто уподобился чести разговаривать с настоящей знаменитостью, и произнес. «Из-за границы прибыл некий гость, использующий имя главного мага Теодора в качестве своего гаранта». «Гаранта?» «Да-да, в этом нет ничего особо странного, но я не мог пропустить его без проверки!» Теодор на мгновение задумался над услышанным. «Кому пришло в голову воспользоваться именем Теодора, чтобы попасть в магическое сообщество?» Если у Гаранта не было никаких отношений с тем, кто использовал его имя, это сочлось бы за неуважение, и каждый маг об этом знал. Но что еще любопытнее, этот человек был из-за рубежа? Теодор нахмурился, и клерк машинально стал выкладывать прочую известную ему информацию. «Мальчик восточной наружности, он молод и еще не прошел церемонию регистрации». «Восточной наружности?» и а, -а, -а! Теодор наконец-то понял личность этого человека, мальчик с Востока, у которого были отношения с Теодором. В этом мире был всего один человек, который подпадал под эти условия. Это был Бэк Дангиль из семьи Бэков, и он прибыл в Мелтор из королевства Салдун.